Не глазами увидел он, а чутьем понял — это она, Лукерия. В порыве волнения, быть может, отчаяния, она не вскрикнула даже, когда он подхватил ее на берегу. Потом также доверчиво села рядом с ним на песок. Рыдания душили ее, и она вся изгибалась. Он обнял ее, поддержал. «Кто тебя лучше обидел?» — горячим шепотом спросил ведерников. Лукерия склипывала, пряча лицо в платок. «Кто это тебя, лучше снова спросил Ведерников. Но вот она затихла и вдруг, выпрямившись, громко сказала, «Увез бы ты меня, парень, отсюда, пока я живая». «Куда же я ее увезу и зачем я ее увезу?» — пронеслось у него в голове. Но тут Лукерья вскочила, то ли пришла в себя, то ли почувствовала растерянность Ведерникова и вмиг исчезла в темноте, словно растворилась в ней. Ведерников кинулся вслед, но наскочил на куст и сильно расторапал руку. и он добрался до своей палатки и долго сидел ошеломленный. Все, что случилось сейчас, походило скорее на сон. «Что же произошло?» — спрашивал он себя, напряженно всматриваясь в темноту и прислушиваясь, не идет ли лукери. Но тишина теперь была такой, что даже не звенел родничок и не вскриквал филин. Люди, видимо, крепко спали. Ведерников спать не мог. Он курил без конца, втягивая горький табачный дым глубокими затяжками. Возможно, вечером приехал ее муж. Что-то между ними произошло. А может быть, он видел ее со мной и приравновал. Терялся в догадках Ведерников. Он просидел без сна почти до рассвета. От реки тянуло свежестью, и комары совсем не донимали его. Когда чуть забрежило, он залез в палатку и уснул так сладко, что не слышал, как поднялись коммунары, как они позавтракали и ушли на работу. «А ты, мастер, поспать, парень Григорий!» — улыбнулась Лукея, когда заспанный, со взъерошенными волосами, Ведерников вылезал из палатки. Она смотрела на него своими золотисто-черными глазами, и ничто в ней, ни одна черточка на лице, ни одно движение — не напоминали о том волнении, которое было пережито ночью. «Товарищ Бастырков велел тебя покормить», — сказал Лукерия. Ведерников подошел к реке, осторожно, боясь замочить тряпки на руках, умылся, направился к столам. Лукерия принесла миску с лепешками из белой муки, эмалированную кружку и чайник. «Угощайся сам, Григорий», — сказала она, — «а мне хлеб надо в печь сажать». Ведерников понимал, что задерживаться дальше в коммуне у него нет оснований, но уехать, не поговорив с Лукерией, он тоже не мог. «Ты лучше еще разок помажешь мне руки?» — спросил Ведерников, глядя на нее ласковыми глазами. «Ешь пока, а я тем временем хлебы в печь посажу и жир принесу». Ведерников пил чай, ел лепешки, а сам наблюдал за каждым шагом Лукерии. Нет-нет, причислить встречу с ней к маленьким пошло-любовным приключениям ведерников почему-то не мог. Давясь, наскоро съел он три лепешки, выпил полкружки чаю и отодвинул миску. В те короткие минуты, когда Лукерья будет смазывать гусиным салом его ладони, ему надо очень многое узнать у нее и многое сказать. «Ну, давай руки!» Подходя к Ведернику, приказала Гукерия и обернулась, крикнул своей помощнице. — "Загляни, у тебя в печку, как бы хлебы не подгорели. — Побудь лучше подольше со мной. — Так мне хорошо, когда ты рядом, — Понизив голос до шепота, — сказал Ведерников. — Опять ты про свое. А сядешь сейчас в лодку и до свидания на веки вечные, — усмехнулась Гукерия и быстро-быстро принялась сматывать с его рук свой самодельный бинт. «Не говори так, Луша. Я снова скоро приеду. Приехать?» «Вольному воль. Лукерия обдавала Ведерникова своим дыханием, прикасаясь к нему то плечом, то грудью. От нее пахло здоровьем молодого тела, свежевыпеченным хлебом и чуть дымком смолевых дров. Ведерников с трудом удерживал себя от желания обнять ее и поцеловать сочные малиновые губы. «А почему ты плакала ночью, Луша?» «Что случилось? Я так переживал за тебя!» Заглядывая ей в глаза, взволнованно прошептал ведерников...